как-то однажды обронил. н а с д е он имел в виду себя и своих товарищей, отважных гонцов нового времени, уничтожит и проклянут. Но мы успеем заразить духом вражды и подавления весь мир. Так оно и будет в конечном итоге. Они озлобят всех слабых и невинных, правых и мудрых. Тот же звериный инстинкт собирает их в легионы. И они, оголтелые, Прах повергнут все во имя обладания власти. Историю народа, его культуру, его язык, религию, нравы, обычаи, географию. Сгонят людей со своих мест, перемешают их, заразят взаимной враждой и разобщенных собьют в трудовые колонии. В р и этих условиях даже по природе своей робкий и покорный схватятся за оружие. А им только того и надо. Ведь нигде нельзя так утолить жажду крови и б е с п о щ а д и е в полную меру, как только над восставшим рабом. Да и лучшего урока для порабощенных не придумаешь. Вы как-то уж больно уверены, Павел Митрофанович, что так вот они и победили, — возразил Огородов. Сабанов заметил на голой кровати какую-то тряпку, оставшуюся после Гвоздева, взял ее и о б м ё л доски, сел к столу. Уверен, брат Огородов, и тебя хочу в этом уверить. Освободиться от их назойливого и пагубного влияния можно лишь тогда, когда мы перестанем игнорировать человеческую личность, когда мы выведем ее из-под влияния мелкой опеки и разрушим ее восточное спокойствие. Россия Огородов – страна многоземельная, крестьянский класс самый многочисленный, Это основа нашего народа. А смотрим мы на него, да и сам на себя он смотрит, как на предмет. Столетия крепостного права приучили нас именно так смотреть на мужика, который веками был объектом мероприятий чужой власти, объектом безволи, без имущества, без права думать о наилучшем устройстве своей жизни, но и без обязанности заботиться самому о себе. без обязанности жить н и одной данной минуты, а и заглядывать далеко вперед. Пора же, наконец, всем нам понять, что в основе правового государства лежит личность, а личность эту можно получить только в итоге п р е д о с т а в л е н и я ей права собственности, присущего ей. Может, я уже надоел тебе? Да нет, что вы, Павел Митрофанович, говорите, прошу вас. Мне надо все это знать. Надо, с е м ё н Огородов, непременно надо. Сабанов покачал головой и продолжал. Теперь наш народ взялись опекать со всех сторон. И, конечно же, не из любви к нему, о чем он догадывается, а из прямой корысти. Ему не п о з в о л я е т выйти из общины, дабы он не впал нищету, не п о з в о л я е т жить своей семьей, дабы не ослабел его патриархальный дом. Ему не позволяют вести свое общественное дело, так как он, видите ли, не понимает своих интересов. Земский начальник понимает их куда лучше. Пока огородов ребенка водят на помочах, он не упадет, но и ходить не научится. Сейчас правительство пытается спасти деревню машинами, опытными полями, сельскохозяйственными школами, складами, железными дорогами, п р е м е н н ы м делом, наконец. Но у сельского населения отнято право на активное начало. Право состояния крестьян окончательно н извело их к разряду лиц, состоящих в опеке бюрократических учреждений и лишенных всяких свобод в своей личной хозяйственной деятельности. т пойми, Огородов, что личная самодеятельность человека есть естественное и прямое следствие свободного труда. И чем человек просвещеннее, свободнее в своих повседневных делах и мыслях, тем глубже и сильнее в нем сознание, лежащих на нем обязанностей перед государством. Да ты не спишь ли, Огородов? Что-то совсем умолк. Да, Боже мой, доснали! «Думаю». При закрытых глазах крепче думается. «А у нас?» «Земский начальник, видишь ли, всему начальник, а крестьянин во всем ему подчиненный». Отношение власти к мужику определяется не законом, а усмотрением. Что не запрещено, то и дозволено».